Глава вторая. До выхода с арены мы добрались в абсолютном молчании. Хармы не пыталась ничего мне объяснить, а я не спешила лезть с расспросами. Так мы дошли до центральных врат, где столкнулись с целым строем рекрутов. Тех самых окалитов-простолюдинов, что верили своей жизни империи в безраздельное владение за одну лишь только возможность обучаться в девинатории. Они стояли, втянувшись во фронт, и смотрели строго перед собой, опасаясь гнева своих сержантов. Держали этих ребят в настоящих ежовых рукавицах, палками выбивая любые намёки на свою волю или неповиновение. Когда мы шли мимо, метр не удостоил рекрутов даже взглядом, и более того, даже как-то презрительно поджала губы, словно близость этих будущих солдат Исхироса была ей неприятна. Точно таким же образом кривили лица и другие учащиеся, особенно высородные, которые проходили мимо них. И я снова не смог найти причины этой необъяснимой классовой ненависти. Вот проходящий мимо аристократ с гербом рода Фортом на груди сплюнул прямо под ноги первой шеренге и презрительно процедил: "Проклятые шавки". Молодой человек ушёл дальше по своим делам, как ни в чём не бывало, как будто подобное поведение оставалось в порядке вещей. Ессу я по лёгкой улыбке моей спутницы, на мгновение тронувшей её уста, она подобное мнений не только разделяла, но ещё и всячески одобряла. Скажите мне это, обратился я к Харме. Почему вы так ненавидите простые динов? Что? От моего внезапного вопроса женщина аж сбилась с шага. С чего ты взял? Просто видел, как вы смотрели на этих ребят, кивнул я через плечо в сторону строя имперских рекрутов. А-а! Ты об этом. Дело не в том, что они простолюдины, а Калед Данмар. А в чём же тогда? Я решил для себя твёрдо допытаться до причин всей общей нелюбви к этим юнцам. Mm -hmm. Хармони немного поколебалась, формулируя мысль. Странно, что ты об этом не слышал. Ты что-нибудь знаешь об эпохе магических кланов? Конечно, удивился я. Как можно было об этом не знать? Это же целая глава истории Схирса. И в самом деле, Эпоха кланов длилась около 400 лет и едва не стала переходным звеном от абсолютной монархии к классическому феодализму, когда объединения аристократов начали слишком уж сильно наглеть и стараться загробастать полную власть и независимость на своих землях. Конец этой вольницы более века назад решил положить император Иилий I, прадед нынешнего правителя страны. Ему вполне обоснованно начал казаться, что союзы знатных родов набрали слишком много сил и теперь составляют опасную конкуренцию централизованной власти из Херсоса. Конечно же, это были отнюдь не все предпосылки, побудившие правителя к столь решительным действиям, а лишь одна из основных. Я сейчас не хочу сильно углубляться в историю и подробно анализировать события тех лет, поэтому не стану их все приводить. Если описать события минувшего века в двух словах, то дворянни с мнением правителя не захотели соглашаться и стали за свои права бороться, оскалив длинные клыки. Грянула скоротечная, но очень кровавая гражданская война, которая длилась на землях империи целых полгода и завершилась полной победой Илья. В результате этой непримиримой междоусобицы многие аристократические семьи потеряли владения, деньги, родню и даже свои титулы. А сам правитель Искэроса особым edict'ом запретил дворянам объединяться в кланы под угрозой утраты фамилии и жизни. А ты знаешь, задала новый вопрос Харма. Как именно император гадалел мощную объединённую армию кланов более чем 20 провинций? Не припоминаю, чтобы об этом где-нибудь упоминалось. Честно ответил я. Ведь и в самом деле, победа и Илия преподносилась в истории как нечто само собой разумеющееся, без каких-либо дополнительных пояснений. "А ну и неудивительно", хмыкнула метр. Ведь историю писали потомки победителя. "А замалчивать, скажу я, есть что". Я не торопился бесеницу с ответом, и ждал, когда она сама поделится своим мнением по обсуждаемому вопросу. И совсем скоро я узнал, что именно эти регулярные военные образования из владеющих, присягнувшие императору, сыграли основную роль в поражении аристократических кланов. Пока армия дворян собиралась в единый кулак и выдвигалась на позиции генерального сражения, Илли сделал ход конём и прошёлся безжалостным смерчем по владениям своих врагов. Основной ударной силой, как уже ясно, стали те самые рекруты, продавшиеся из Кира со всеми потрохами. И в этой войне им предстояло сыграть самую некрасивую роль роль карателей, где-то убийцы мятежников. Они казнили и бросали в плен детей и жён мятежных аристократов, пока те шли с мечами наголо против Элия I, почему-то позабыв о том, что оставляют беззащитными свои дома. Дворяне то ли не допускали мысли, что император станет распылять силы, когда к столице движется такой огромный отряд, то ли не воспринимали регулярную армию Исхероса всерьез, не веря, что вчерашние лапотники сумеют доставить им проблем. Но исторический факт таков, что к тому моменту, когда войско Ильи и бунтовщиков встали на поле друг напротив друга, дома мятежной знати были уже разорены. Это и стало тем грузом, который окончательно склонил чашу весов на сторону правителя страны. Ведь многие сдались ещё до начала сражения, потому что хотели сохранить жизни своих родственников. Те же, кто всё-таки рискнул поднять клинки против своего государя, были уничтожены максимально жестоко и показательно. И отголоски этой скоротечной войны ещё бы долго аукали Сиилию, если б мудрый правитель вовремя не назначил крайних в этой бойне. Этими крайними, конечно же, остались простые солдаты, которые выполняли его величайший императорский приказ. Нет, сначала-то, конечно, правитель их чествовал как героев в своей победной речи, обращённой ко двору. Он гордо назвал их исхирскими волками, пытаясь воздать должное их самоотверженности и верности. Да вот только, когда радость победы схлынула, обнажив десятки тлеющих очагов в виде недовольных резкостью императора высокородных семей, Благодарность короны сменилась недовольством. Внезапно выяснилось, что все произошедшее – это инициатива командиров на местах, а сам правитель такого приказа не отдавал. Долго ли, коротко ли, но волки в одночасье превратились в псов из шавок, став громоотводом для народного гнева. Без того невысокий престиж рекрутов владеющих скатился и вовсе на самое дно. но самовоинское формирование благодаря стараниям отцов-командиров сохранило лояльность иелию и его потомкам. И даже сейчас, спустя более чем сотню лет, никто не собирался прощать этим солдатам такой кровавой войны. Их по сей день ругают и проклинают сразу все: простые люди, и аристократы, и ремесленники, и даже придворные нового правителя. Но они всё равно упорно продолжают хранить верность Искеросу, заливая своей кровью пожары любых проблем страны, хоть внешних, хоть внутренних. Поистине это был эталонный образец собачьей преданности, который никто из правителей, казалось, не ценил. Нынешний Илий так же глуп, как и его прадед, если поддерживает эту политику в отношении своих солдат. И в самом деле, Из истории своего прошлого мира я обрывками, но помню, как восстание всего нескольких полков общей численностью в каких-то пару тысяч человек меняли правителей на троне. Так что этими действиями правящая семья сама закладывает под себя бомбу, которая может рвануть в любой момент. Какими бы преданными не были рекруты, но если человека очень долго убеждать в том, что он собака, то рано или поздно он всё-таки начнёт кусаться. Матер выкатила глаза, услышав, насколько нелестно я отозвался о его сиятельном императорском величии, хотя и сама только что не очень положительно характеризовала деда нынешнего правителя, когда рассказывала об устроенной им резне. Давай всё же вернёмся к той теме, ради которой я тебя и позвала, поспешно сошла со скользкой дорожки Харма. Я вообще-то хотела поговорить о тебе. Да, матер, как пожелаете. Покладисто согласился я. Просто мне кажется странной эта ситуация, когда ни в чём не повинных людей столь сильно презирают их соотечественники. Так уж и не повинных. Скептически изогнула тонкую бровь женщина. Они убивали женщин и детей, не моргнув и глазом. Ты считаешь это достойным почитания? Ну, положим не они, а их предшественники больше века назад, мягко возразил я. И не по своей прихоти, а потому что была война, и они получили приказ. Кто же виноват, что император оказался столь труслив, что отказался от своих слов? Ты совершенно не испытываешь уважения к правящему дому, Данмар, покачала головой Харма. Будь на моём месте кто-нибудь иной, он бы обязательно донёс о твоих речах канцелярию Илии. Поэтому я и говорю с вами, метр, что чувствую в вас родственную душу, подбавил я немного теплоты в голос, и к моему удивлению, наставница на это отреагировала благосклонной улыбкой. Мне просто непонятно, почему все озлобились на этих солдат, в то время как прямые потомки по крови Илья I остаются совершенно незапятнанными. Если обиды и ненависть столь сильны, то почему бы не выказать их тому, кто больше всего заслуживает? Ты ошибаешься, Калит Данмар. Потомки Илья не выбирали, в какой семье родиться. А вот эти солдаты сознательно приняли такое решение. Они понимают, что однажды командиры могут приказать им обнажить клинки против своего народа, из которого они все и вышли. И готовы к этому. А может, дело в том, что слабого ненавидить проще? Иронично спросил я. Кого-кто не может ответить, связанного по рукам и ногам присягой. И ведь монарху своё недовольство может быть черевато, а вот шпынять забитых рекрутов можно вполне безнаказанно. На их защиту никто не встанет. «Даже сам и Ильи, которому они поклялись верности». Харма замолчала, выглядя несколько ошарашенной моими простыми выводами и догадками. Складывалось впечатление, что она только сейчас на самом деле задумывалась, почему этих солдат уничижительно величают шавками, и примкнула к этому поруганию вместе со всеми, потому что так было принято. «Ты удивительно логично мыслишь, Данмар, особенно для твоего юного возраста». «У тебя скалат ума полководца, и это втройне печально». «Почему же?» – удивился я. «Потому что ты зарываешь свой талант». Тягостно вздохнула Харма. «Ты не желаешь учиться работать сообща вместе с остальной командой. Ты постоянно стремишься отделиться ото всех и действовать в одиночку. В этом твоя главная слабость». Я не знал, что ответить ей на это. С одной стороны, быть, может, Мэтр оказалась совершенно права, но с другой, она совсем не понимала, что я не могу стоять в одном строю с людьми, которые представляют для меня потенциальную опасность. Адское наследие ржавой занозы сидело в моей голове, заставляя ждать подлости от всякого. "Пойми, Данмар", продолжала наставлять меня Мэтр. "Ты сейчас молод, И тебе, вероятно, кажется, что тебе ничто не нужно, кроме верного клинка и твёрдой руки. Что весь мир пойдёт к твоим ногам, стоит лишь этого возжелать. Но я уверяю, это не так. Когда ты сам поймёшь правду моих слов, может оказаться слишком поздно. Эх, глупая смертная. Ты слишком близорука, чтобы разглядеть за внешностью красивого молодого мальчишки тот мрак и тьму тысячелетий, которые в нём живут. Я именно что делаю всё возможное, лишь бы не оставаться с этим миром один на один. Люди, которыми я себя окружаю, должны в нужный момент прикрыть меня собой, чтобы я продолжил исполнять волю дьявола. Астал, Ера Астра ирида, Кара Чукачак, Алкоголик Валат, да даже ты, Харма, вы все всего лишь инструменты, пешки, которые помогают мне добиваться поставленных целей. «Но всего этого тебе не видно за маской юношеской самонадеянности». Слух, разумеется, я произнес совсем иное. «Вы совершенно правы, мэтр», — подбавил я в голос грусти. «Я прекрасно осознаю свою проблему, но ничего не могу с ней поделать. Я мало кому доверяю, а потому не могу переставать видеть в сторонниках по строю потенциальных противников». "Это и ты поэтому постоянно клеишь других аколитов", сукором осведомилась наставница. "А часть ещё и потому, что не умею драться по-нарошку. Руки сами тянутся к самым уязвимым местам моих врагов. Они тебе не враги, аклит, они такие же ученики, как и ты", строго одёрнула меня Харма. "Я понимаю, поэтому я ещё никого не убил. Как минимум одного ты всё же отправил к праотцам". задумчиво ответила женщина, явно намекая на мою дуэль с Дексамом и Матирос. Её снова промолчал, не желая ввязываться в бесполезную словесную баталию. В принципе, мне было абсолютно ясно, что от меня хочет Мэтр, но вот объяснить, почему это невозможно, я не мог. В орган свидетель Данмар нарушила тишину Харма, когда поняла, что я не собираюсь возражать ей. Ты самый необычный ученик, которого я только встречала. Никогда не думала, что увижу воздушника, от которого остальные окалеты будут ленять терять штаны. Прошу тебя, не похорони свой талант. И в Хирасо нужны такие воины, как ты. Я постараюсь сделать всё, что от меня зависит, метр. О чём вы говорили с Хармой? «Стоило мне переступить порог нашей комнаты, как остал, тут же набросился на меня с расспросами, выглядя до нельзя заинтересованным». «Ни о чем», — буркнул я. «Она меня пропесочила за то, что я все время стремлюсь отделиться от остального отряда». «По сути, это была лишь часть правды». Боюсь, если бы я признался здоровяку в том, что злобная харма, чьи крики и вопли вызывают у иных окалитов несварение, мило ворковала со мной на тему политики и истории, он бы просто подумал, что я опять над ним издеваюсь. Ведь для меня самого эта беседа стала очередным пазлом, одной глобальной загадкой. Я уже обратил внимание, что многие женщины этого мира как-то неровно ко мне дышат. Даже мэтр, которого за глаза именовали не иначе как мегера ворона или ведьма, в приватной беседе вела себя со мной довольно учтиво и ласково. Так вот, как бы мне понять, с чего вдруг это всё? Тянется ли женское естество к дьявольскому искушению, которое Данмар носит в себе будучи зачатым от князя тьмы? или я слишком много о себе надумываю, и это вполне обычное отношение к юному мальчишке со смозливой мордашкой. А, вот оно что. Разочарованно протянул воитель, непонятно что желавший услышать от меня. Ну, вообще-то она права. За такие фокусы на поле боя тебя бы командиры только розгами угостили, если бы ты выжил. Но признаюсь честно, выглядело это просто невероятно. Ага, спасибо. Безразлично отмахнулся я от похвалы, не считая минувшую схватку чем-то выдающимся. Так ты всё-таки поедешь? без какого-либо перехода спросил великан. Я поднял на него взгляд и увидел неприкрытое беспокойство, написанное на его лице. Можно было попытаться отшутиться или свести всё к задорной приятельской перебранке, но случай для этого был откровенно неподходящий. Да, стал, тихо ответил я. Мне придётся Это твёрдо намерен отправиться без меня. Мы же это обсуждали уже сотню раз. Ты мне нужен полноценным владеющим, а не недоучкой. Сам видишь, события вокруг нас закручиваются. Жизнь среди его сокородных таит множество угроз, на которые порой приходится отвечать. Поэтому твоя задача остаётся во что бы ты ни стала продолжать учиться. Конечно же, это было правдой лишь отчасти. Я бы не стал отказываться от компании своего огромного спутника, если б не нуждался в обученном маге. Но помимо прочего, я ещё рассчитывал добраться до дьявольского разлома на своих крыльях. И, пожалуй, одно лишь только это заставляло меня отказаться от любого сопровождения. Хотя должен признать, что здоровяк, уже бывавший на этом рубеже войны с демонами, мог бы принести немало пользы в этом походе. Да-да, я всё понимаю, покивал великан, соглашаясь с моими доводами. «Но ты так и не сказал, какие черти тебя гонят в это проклятое место!» «О, стал...» «Знал бы ты, насколько твои слова о чертях пророческие...» «Некоторые мои недоброжелатели в Махе сильно активизировались в последние седмицы...» «Поэтому мне лучше на некоторое время побыть там, где меня даже не подумают искать...» «И что это за недоброжелатели такие?» — хмуро поинтересовался воин. «Атерна...» Я уже собирался честно ответить ему, но меня прервал тихий стук в дверь. Обозначив жестом, что сейчас вернусь, я пошёл отпирать её и нисколько не удивился, завидев на пороге Астру. Своё послание, читая матери, должна была передать именно через неё. Правда, для меня его содержание уже и так не было секретом, но зачем отвергать руку помощи, даже если она едва осязаема? Рыжеволосая аристократка нервно переменалась в коридоре, бросая по сторонам настороженные взгляды, словно совершала какое-то преступление. И едва я показался в общем коридоре, как она сунула мне в руки клочок пергамента и быстро испарилась, не сказав ни привет, ни до свидания. Что там? Напряжённо поинтересовался здоровяк, имеющий полумистическое чутьё на плохие новости. А тут мой друг, пробормотал я, бегая взглядом по идеально ровным строчкам. Как раз та самая причина, по которой я должен скрыться из города. Вот, можешь полюбоваться. Астался с невероятной осторожностью взял пергамент, словно тот был ядовитой змеёй, способной укусить при любом неловком движении, и углубился в чтение. Э-э, я не совсем понимаю. Почесал он затылке, когда прочёл послание раза два или даже три. Тут написано: что мрак и матери рассыщт твоей смерти. Ну да, легко подтвердил я. А что тебя смущает? Но он ведь он же, здоровяк бубнил себе под нос, пытаясь сформулировать собственную мысль. Борода ворга на данмар, но он ведь магистр огня. Теперь-то ты понимаешь, почему мне лучше исчезнуть. Почти искренне усмехнулся я, наблюдая за ошарашенным видом воеита. В его голове никак не укладывалось, что глава аристократического рода, целый магистр, настоящий сверхчеловек, шагнувший в личной силе и возможностях даже дальше, чем любой владеющий, может пытаться прикончить какого-то сопливого мальчишку. Похоже, его мир в очередной раз перевернулся.